Рулет из лаваша с грибами и куриным филе. 10 тонких лавашей, полкилограмма куриного филе, полкилограмма шампиньонов, 60 граммов майонеза, 60 граммов растительного масла, один пучок зелени петрушки, листья салата, соль, перец, черный молотый по вкусу. Куриное филе отварить в слегка подсоленной воде, обсушить и нарезать соломкой.